18. «Так что, там тупик?» — спросил Реджи. «Похоже на то», — сказал Майк, швырнул полотенце на кресло и натянул рубашку. Она права, это должно было сработать. «Уверен. Там программа на 15 листов. Для своей функции она действительно несколько усложнена. Думаю, Джейми с её-то опытом могла бы без проблем подсократить все это дело листов до четырёх или пяти». Правда? Май кивнул. Тут все на C ⁇ А программа простая. Примечание. C ⁇ Язык программирования. Ты понимаешь C ⁇ Прошлой ночью выучил. Это просто еще один язык. Полазил по сайтам, нашел основы, разобрался с синтаксисом, грамматикой, словарем. И он пожал плечами. Реджи на экране планшета покачал головой и улыбнулся. Ладно, раз никаких жалоб нет, я полагаю, ты не слишком круто обошёлся с Джейми. Кстати, хотел бы я это увидеть. Учитывая обстоятельства, я был скорее ласков. Ну и что ты думаешь? О Джейми? Обо всем происходящем. Майк застегивал рубашку. Сколько информации твои люди успели просмотреть? Базовые принципы, лежащие в основе двери Альбукерки. Вообще ничего, сказал Реджи. Наружу не просочится ничто, пока Артур не даст разрешения. Но и он, и Олаф, и остальные... Они же говорят об этом на совещаниях и по телефону, так? — Конечно. — А ты сам что-то просматривал? — Мои люди составляли схемы того, что говорят ученые. Хотели понять, нельзя ли что-то еще выжать из слов, которые они выбирают. — Ничего. — Это не кажется тебе странным? «Они не хотят ничего нам говорить и не говорят». «Да, но постоянно вести беседы и ни разу ни о чем не проболтаться — это не кажется тебе необычным?» Реджи потер подбородок. «Может быть. Допустим, мы с кем-то разговариваем. Как думаешь, сколько времени мы сможем скрывать от него тот факт, что знакомы между собой?» «А насколько этот кто-то умен? «Так же умён, как ты». — Тогда не очень долго. Я бы что-то заметил. — Точно. Но ты общался с этими людьми годами и не уловил никаких деталей, касающихся их работы. Этот проект для них все, но они ни разу не проговорились так, чтобы ты мог это заметить. Лицо Реджи на экране планшета окаменело. — Ты собираешься что-то сделать по этому поводу? — Я не эксперт, — сказал Майк, — но мне кажется, Они как-то слишком фривольно обходятся с терминологией. Может, поэтому ты ничего и не узнал? В смысле? Всякие термины вроде измерения, «квантовые состояния», «реальности» — они используют эти слова так, будто их легко можно заменить. Но мне кажется, что с научной точки зрения это не так. Он пожал плечами. Опять же, я тут не специалист. Но мне все равно удивительно, что твои люди не обнаружили никаких связей, ну или отсутствия связей. Реджи кивнул. Попрошу их перепроверить. Что-то еще показалось странным. Майк покрутил головой. Не знаю. Все они тут выглядят несколько сфабриковано. Это как? Ну, как ребенок, который не сделал домашку и весь школьный день планировал, что скажет в свое оправдание. Шаблонные ответы это нормально. Сказал Реджи. Я их часто слышу. Тут нечто большее, возразил Майк. У меня в колледже был профессор, читал курс по сестрам Бронте. И вот однажды он рассказывал про городок и. Городок? Роман Шарлотты Бронте. Я пытаюсь аналогию провести. Потерпи минутку. Шарлотта Бронте. Пробормотал Реджи. Там есть одна героиня, которая все время твердит. У меня все хорошо, все в порядке на самом деле все в порядке у меня все хорошо и профессор указал что у всякого кто постоянно говорит как у него все отлично в реальности дела плохи ясно все тут заверяют что им нечего скрывать продолжал майк все единственный человек который не пытался сказать мне ничего подобного это н н администратор ага отозвался реджи понятно я думаю, Боб собирался что-то рассказать мне за ужином, но закрылся, когда мы наткнулись на Олафа. А есть соображение, что он хотел сообщить? Артур рассказывал тебе о Бобе. Мне? Ага. Не больше, чем кому-то еще. А зачем Бобу об этом знать? Возможно, это как-то связано с тем, о чем они говорили несколько недель назад. Они — это Артур и Боб. Или речь обо всей команде. Майк проиграл в голове этот кусочек разговора. «Не знаю точно», — признал он. Реджи покачал головой. «Тогда вообще непонятно. А в их записях есть что-нибудь?» «Я ничего не увидел. Но я пока еще не просмотрел журнал этих обслуживаний. Сообщи, что там найдешь». «Да, конечно. Есть вопрос». «Валяй. Почему ты прислал сюда меня?» «Что ты имеешь в виду?» «Почему я, а не кто-то другой?» — спросил Майк. — Я ведь не физик и не какой-нибудь умник семи пядей во лбу. — Сказал человек, за несколько часов самостоятельно освоивший C. У тебя в штате как минимум 11 человек, у которых есть и доступ, и квалификация для этого задания. Почему я, а не кто-то из них? В лице Реджи что-то изменилось. Он откинулся в своем кресле. — Откуда у тебя это число? «Отчеты, которые ты мне давал, были уже утверждены и подписаны, а на половине стояли адреса электронной почты получателей. Везде 11 определенных людей. При отсутствии допуска они не ознакомились бы с этими рапортами и не получили бы их на рассмотрение, если бы не знали все подоплёки. Я думал, мы договорились, что ты применяешь свои сверхспособности только во благо». «Ты знаешь правила», — сказал Майк. «Если хочешь, чтобы я чего-то не знал...» не показывай мне этого». «Справедливо». «Так почему я?» Реджи уставился на него с монитора. «Ты там один?» «Сейчас пол седьмого утра. С кем я могу быть?» «Я готов поверить тебе на слово, так что отвечай, черт возьми, на вопрос». «Да, я один». «Ты там?» «Потому что мы не смогли ничего найти». Муравишки в мозгу Майка принялись сновать с картинками отчетов и воспоминания о словах Реджи, выстраивая из них новые структуры. Они не параноики, сказал Майк. Ты действительно пытался украсть их технологию. Я не могу украсть. Я тот, кто за это платит. А теперь представь, что Артур Солофом погибли в автомобильной катастрофе или что-нибудь в таком роде. Тогда получится, что я ухнул в какую-то дыру сотни миллионов, а на выходе пших. Не говоря уже о том, что величайшее изобретение в истории человечества просто так и исчезнет. В такой ситуации ты не получишь результатов их работы. Реджи покачал головой. Контракт Артура по закону неоспорим. Никакая информация о проекте не может быть разглашена без его одобрения. Право одобрения никому не передается и никем не наследуется. Если Артура завтра долбанет астероидом, проекту конец. «Как твои люди проникли в их компьютеры? В главном здании нет беспроводной локальной сети. У них нет подключенной беспроводной локальной сети», — поправил Реджи. «Но это не значит, что ее там вообще не существует. Особенно если знать, как с ней обращаться». «И вы не смогли ничего найти», — сказал Майк. Это было утверждение. «Вообще ничего», — подтвердил Реджи. «Ни файлов для внутреннего использования...» Ни бэкапов в облаке, ни электронных писем, ни постов в Фейсбуке. Они все попрятали. У них паранойя в последней стадии. Это даже для гослужащих редкость. «Так я здесь для того, чтобы поискать для тебя лазейку?» Рэджи мотнул головой. «Ты там, чтобы оценить ситуацию, как я сразу и сказал. А если к концу работы у тебя в голове окажется три четверти проекта?» «И если с Артуром и Олафом что-нибудь случится, тогда это будет другой разговор. Дополнительный». «Ты нарушаешь контракт». Реджи помедлил с ответом и набрал в грудь воздуху. «Я ничего не краду», — сказал он. «И не хочу, чтобы ты что-то украл. Я никому ничего не рассказываю, даже своему персоналу. Я подчиняюсь букве соглашения. Да». Но мне надо знать, что существует способ заполучить все данные, если дела пойдут по наихудшему сценарию. Вот и все. Даже если ты только подтвердишь, что Артур не держит все у себя в голове, и у него где-то есть подробные записи, будет превосходно. Почему все так возражают, когда кто-то делает всю работу в голове? Потому что в таком случае невозможно сотрудничество. «Верно», — сказал Майк. И оба на некоторое время замолчали. Между нами все в порядке. Да, прости, что усомнился в тебе. Это я должен извиниться, что всего не объяснил. Ну, считается же, что я умный человек. Точно, согласился Реджи. Ты еще о чем-нибудь не должен мне рассказать. А о чем? Да, обо всем. Может, ты еще что-то утаил от меня, или забыл упомянуть, или думал, что это ускользнет от моего внимания. Реджи улыбнулся и откинулся в кресле. «Слишком давно я тебя знаю, и не надеюсь, что от тебя что-то ускользнет». «Это не ответ». «Нет, больше я ничего от тебя не утаил. Я хочу, чтобы ты провел там месяц, а потом вернулся и заверил меня в том, что мне незачем беспокоиться о двери Альбукерки и о будущем этого проекта». «Хорошо», — сказал Майк. «Только врать мне больше не надо». Твоя принципиальность безопасности, ответил Реджи, во всяком случае в той мере, в какой это возможно для любого госслужащего.